Глава седьмая Напряжение висело в воздухе, словно туман. Видимое, осязаемое и очень неприятное. «Давай еще раз, мастер», — лениво повторил высокий мужчина в темно-синем костюме с остальным отливом. «Ты хочешь сказать, что мальчишка прожил 18 лет без всяких способностей, Затем погиб, воскрес и вдруг обрел возможность использовать силу, да еще так, словно десяток лет обучался в твоей школе? Да. Его привезли к тебе для установки связи с истоком? Да. И он без всяких знаний и умений умудрился телепортироваться на самую защищенную территорию клана за изнанку Именно так. Хм, мужчина замолчал. Сцепив руки, он оперся на них подбородком и задумчиво посмотрел на невозмутимого мастера. «Как это получилось?» «Само по себе. То есть ты не знаешь?» «Ты же в курсе, насколько многогранна та сила, которую мы все по привычке называем магией. Иногда случается что-то, что мы не можем объяснить. И этот Кирилл — одно из подобных явлений. Мы не можем объяснить, почему он воскрес». Это действительно так. Его органы, не работавшие несколько дней, сохранились в прекрасном состоянии, и тоже непонятно, каким именно образом. Память отсутствует напрочь, но при этом парень обладает весьма незаурядными способностями. Прыгунов не встречали, дай бог памяти, уже пару сотен лет. — Все эти рассказы оставь своим неофитом, — поморщился магистр. — Меня волнуют два вопроса. Первый, как и почему этот Кирилл переместился к истоку. Второй, что нам с этим делать? «Что делать?» — переспросил мастер. «То же, что и всегда. Нужно рекрутировать парня. В этом я даже не сомневаюсь. С такими талантами он нам очень пригодится». «Прыгуны!» — усмехнулся мужчина в костюме. «Любят быть независимыми. Их трудно контролировать, ты ведь понимаешь». «Это может доставить нам множество проблем». «Может», — согласился мастер. «Но это только в том случае, если начнем давить на него. Сейчас, парнишка, чистый лист. Я говорил с Марфой Ступниной. Она уже пыталась вернуть ему память, но ничего не вышло. Это может сыграть нам на руку». Объясним мальчику, что к чему, введем в курс дела, дадим возможность потренироваться и почувствовать себя частью нашего мира. Никто в его положении не откажется от поддержки и дружбы. Даять силы тоже, талант у Кирилла не развит, и использовать его, как заблагорассудится, он не сможет. Без энергии истока все его возможности не более чем отдаленная перспектива. И чтобы он не стал ренегатом, которого тяжело поймать, я рекомендую завербовать его. Я уже думал над этим, только вот твоих восторженных взглядов кое-кто не разделяет». «Смирнов», — догадался мастер, — «я говорил с ним. Он успел рассказать о стрыге, пытавшейся выпить мальчишку, и о том, что она ему наговорила. И тебе не показалось это странным? Еще как показалось». «Если бы дело ограничилось одними разговорами, я бы даже не обратил на них внимания. Но те записи, что нашел майор во время обыска старой ведьмы...» Собеседники снова замолчали. Упомянутые мастером записи были действительно интересными. Старуха вела дневник инициации новых магов. Там было указано точное время и место появления новых людей с даром. В основном записи касались детей, которым едва минуло пять лет. Обычно сила проявлялась именно в этом возрасте. Каждый такой случай занимал в старой потрепанной бухгалтерской тетради всего одну строчку, но на Кирилла Стрыга потратила несколько листов. Неизвестные мастеру и магистру формулы, сложные расчеты, астрономические карты и непонятные заметки приводили к Ваганьковскому кладбищу и времени, когда в гроб молодого человека ударила молния. По всей вероятности, старая ведьма имела неплохой талант предсказательницы. Однако пока что разговорить ее не удалось. После того, как Кирилла задержали возле истока, к ней направили лучших менталистов, но в мешанине образов, крутившихся в голове слетевшей с катушек стрыги, было решительно невозможно разобраться. Пока невозможно. В том, что служба безопасности клана докопается до истины, мастер нисколько не сомневался. Они всегда находили то, что искали. «И все равно это не объясняет, как парень умудрился проскочить через все заслоны, закрывающие исток от вторжения из реальности», — вздохнув, произнес магистр. «Так давайте разберемся в этом, кто еще способен на подобное. Не думаю, что парень настолько глуп, что отправился к истоку специально, так что и наказывать за такую оплошность его не стоит». «Зато представьте, какие перспективы у нас откроются, когда он научится пользоваться своими способностями. С его помощью мы могли бы решить давно назревшие вопросы». «Да, вполне возможно», — задумчиво протянул магистр. «Но нужно будет предпринять меры предосторожности». «Безусловно», — согласился мастер. «Я займусь этим». «Нет, ты вернешься к своим занятиям». «Мы не можем оставить десятки неофитов без наставления ради одного прыгуна. Он будет заниматься так же, как и прочее, но наблюдать за ним я отправлю других». «Как скажешь», — легко согласился мастер. «Я согласую график его занятий и пришлю тебе. Думаю, пары дней хватит, чтобы парня ввели в курс дела». «Думаю, да. В таком случае не буду тебя задерживать». Находиться под пристальным наблюдением двух здоровенных магов было не совсем приятно. После того, как меня задержал щупальце роты, эти амбалы в течение пары минут прибыли в тот темный зал и довольно вежливо попросили следовать за ними. Где находилось это темное место, я так и не понял. Мы просто прошли через появившуюся прямо из пола арку и оказались в помещении, напоминающем АТК-2. С той лишь разницей что здесь было абсолютно пусто меня отвели в небольшую комнату с огромным зеркалом в пол стены и оставили там никаких наручников никаких предупреждений но я нисколько не сомневался что за мной пристально наблюдают и стоит выкинуть что нибудь эдакое, как последует малоприятное действие впрочем дурить я не собирался и так было над чем поразмыслить Очевидно, что мне каким-то образом удалось переместиться из того пространственного кармана прямо к истоку. Но как и почему? На эти вопросы ответа я не знал, но само по себе действо меня заворожило. Телепортация — это очень хорошо. Наверное, лучшей способности человеку моего склада и пожелать было нельзя. Хотя, возможно, это разовая акция. В таком случае будет весьма обидно. Но пока что сказать наверняка, что именно произошло, я не мог. Стоило дождаться объяснений от тех, кто меня задержал. Проторчать в запертой комнате пришлось довольно долго, пару часов, а то и больше. Телефон у меня отобрали, часов не было, так что сказать наверняка, сколько я просидел, пялясь в зеркало, было сложно но когда дверной замок щелкнул и внутрь вошел человек, я уже начал уставать от бездействия и неизвестности. Посетителем оказалась девушка, довольно приятной внешности, не слишком высокая, шатенка, с высокой грудью, пухлыми губами и пронзительными зелеными глазами. На ней была одета легкая белая блузка и юбка до середины бедра. — Здравствуйте, Кирилл! — произнесла она. Голос посетительницы мне тоже понравился, глубокий, с легкой хрипотцой. «Добрый день. Меня зовут Арина. Очень приятно. А вы хороший полицейский или плохой?» Девушка легко улыбнулась. «Два в одном. Впрочем, допрос тебе не грозит». «Серьезно? Мы уже и так знаем все, что нужно». Арина уселась напротив меня. «Я здесь для того, чтобы просветить тебя». «О том, куда прыгать можно, а куда нет?» «В том числе и об этом». Она прищурилась. «Как ты умудрился скакнуть к истоку?» «Просто пошел за огоньком, который вызвал мастер». Я пожал плечами. «Не знал, куда он меня приведет». «Неудивительно. Обычно неофиты видят проекцию истока, не более того. Когда срабатывает контакт, они получают возможность взять под контроль свою способность» но у тебя по каким-то причинам все случилось наоборот. Да к тому же ты увидел не проекцию, а умудрился сразу попасть в изнанку. Едва не коснулся секиры. Хорошо, что этого не произошло. А что бы случилось? Скорее всего, тебя бы распылило на атомы. Ого, я слегка задумался. Так значит, это и был ваш исток, та секира? Да. Чья она? Перуна. Я помолчал, шерстя воспоминания Кирилла. Если руководствоваться ими, Перун был богом громовежцем которому много сотен лет назад поклонялись древние славяне. Но в современном мире, судя по всему, вера в него была уделом совсем немногих. Секира настоящего бога? Разумеется. Но как это возможно? Оружие бога серьезно? Что тебя так удивляет? За последние дни ты увидел другую сторону мира. Фамилиары, ведьмы, магии, воскрешение, телепортация, жукоголовые. Просто сложно представить, что когда-то на самом деле существовала подобная сущность. Ты еще столько не знаешь. Тор, Зевс, Перун — это разные имена одного создания. Одного из многих, прошу заметить. «Значит, все эти эпосы, легенды и мифы, которые мы читаем в детстве, правда?» «В какой-то степени, да. Там, конечно, все переврано на много раз, но есть и кое-что правдивое». «Это были люди?» «Нет, насколько нам известно. Эти создания были чем-то гораздо большим, чем одаренные маги. Правда, их не видели так давно, что утверждать что-то наверняка очень затруднительно». «По сути, все, что мы на самом деле о них знаем, это то, что они оставили нам истоки». «Сколько их?» «Хороший вопрос», — хмыкнула Арина. «Мы бы и сами не отказались знать. Много, куда больше, чем отыскали современные маги. Каждый серьезный клан имеет свой исток, а наш — один из мощнейших. Именно поэтому он и хранится в изнанке». «Что это значит?» «Изнанка?» Девушка неопределенно махнула рукой. «Она изнанка и есть. Обратная сторона нашей реальности. Второй слой, если тебе так проще. Энергия, которую мы используем для колдовства, зарождается именно там. Ее собирают и аккумулируют истоки, большая часть из которых существует там же». «То есть та секира нереальна? чего же? Просто у нее нет физического воплощения в нашей реальности». «Почему?» потому что ничто не может выдержать той мощи, что содержится в истоке такой мощности. Попробуй мы перенести его сюда, и произойдет катастрофа. Выплеск силы будет такой, по сравнению с которым атомная бомба покажется детской игрушкой». «Ого, наверное, мне стоит извиниться за такое вторжение на защищенный объект». «Не переживай», — Арина снова улыбнулась. «Тебя никто не обвиняет» но определенное правило запомнить все же нужно, чтобы подобное не повторилось, понимаешь? И ты здесь именно за этим, повторил я свой вопрос, объяснить, что делать можно, а что нельзя? Встав, девушка подошла ко мне вплотную. Именно. Но для начала нужно кое-что сделать. Не дергайся. Достав из небольшой сумочки стеклянную пробирку и ножницы, Арина чикнула ими и состригла с моей головы небольшой клок волос. Для чего это? Мера предосторожности. По таким вещам, как волосы, ногти, кожа, кровь, слюна, да и любым другим, содержащим ДНК, можно легко отследить мага. Так что если ты снова решишь залезть туда, куда нельзя, я об этом узнаю. И предупреждаю сразу, в таком случае разговаривать мы будем совсем по-другому. «Удобный метод контроля», — согласился я, внутренне, впрочем, ругаясь всеми матерными словами, какие только знал. Удаленный поиск и невидимая цепь — не совсем то, что хотелось бы получить, но, судя по всему, других вариантов у меня не было. «И что теперь?» «Теперь?» — Арина спрятала пробирку с моими волосами в сумочку и защелкнула ее. «Прокатимся по городу». «Я оставил в Измайлова свою сумку там», «Не переживай, ее уже привезли. Заберешь на выходе, миллионер. Идем, нам нужно многое обсудить». Экскурсия, которую мне устроила Арина, вышла долгой. Оказалось, что структура клана куда мощнее, чем я предполагал. По факту, Москва почти полностью принадлежала магам, но обычные люди об этом и не догадывались. У тех, кто мог использовать энергию истока, были свои развлекательные заведения, магазины, полицейские участки, предприятия по производству эликсиров, артефактов, свои школы, лаборатории, библиотеки и еще целая куча всего, о чем простаки не знали. «Это просто нечто», — заметил я. «Что именно?» «То, что вам удается так успешно скрываться». «Ты все время говоришь «вам», — — заметила девушка. — Никак не можешь привыкнуть, что перестал быть простаком. — Есть такое. — Ничего, пройдет. Но, отвечая на твой вопрос, да, скрываться удается довольно успешно. Но так было не всегда. Ты же наверняка слышал об охоте на ведьм в средние века. После тех событий маги, скажем так, пересмотрели свои законы, возможности и приняли новую структуру поведения. — И в чем она заключается? — Интеграция просто ответила Арина. Нет нужды захватывать власть, если есть возможность получить ее законно. Логично. Конечно, в разных странах до сих пор иной раз возникают проблемы с какими-нибудь идиотами, желающими создать новый мировой порядок. Но учитывая, что территории каждой страны поделены между кланами, таких имбецилов быстро устраняют. Никто не хочет возрождения Инквизиции. Именно. «Но что могут простые люди против тех, кто владеет магией?» Арина посмотрела на меня, как на дурачка. «Убить, например? Почти все магии обычные люди, просто умеющие манипулировать энергией истока. У нас нет неуязвимости, а скоростной регенерации владеют единицы. Да и не поможет она, если в голову попадет пуля». «Понятно». Следующие полчаса я продолжал засыпать девушку вопросами, на которые она весьма охотно отвечала. Организация клана, как выяснилось, весьма проста. Есть великий магистр, который принимает окончательное решение, но почти равную с ним власть имеет и совет. В него входят 20 самых сильных магов, каждый из которых занимает определенную должность и в магическом, и в реальном мире. Дальше идут главы отдельных подразделений, вроде АТК-2, скорой медицинской службы, школ или карательного подразделения. Всяких там структур в подчинении клана оказалось великое множество, и сразу вникать в них мне совершенно не хотелось. Так что удалось ограничиться лишь общей информацией. Как верно заметила Арина, в дальнейшем я узнаю все, что нужно, а пока достаточно было понимания того, как себя вести, чтобы не нарушить кодекс. Так они называли свод правил, регулирующих жизнь магов. Не скажу, что эти постановления показались мне удивительными. Вполне логичное положение о невмешательстве в жизнь простаков без особых указаний совета, убийства, ограбления и прочие подобные вещи осуждались и были запрещены. За такое вполне можно было лишиться доступа к энергии истока, либо оказаться в специальной тюрьме, а то и вовсе потерять жизнь, в зависимости от тяжести проступка. С другой стороны, перед любым столичным магом открывалась уйма путей. По понятным причинам, клан поощрял стремление занять высокий пост в мире простаков и всячески поощрял это. Главное, все, что делал маг, должно было приносить пользу клану. Раздумывая над этим, я не заметил, как мы остановились. «Мы приехали», — сообщила Арина. «Куда?» «В твое временное пристанище». Выглянув в окно, я уставился на не слишком большую девятиэтажку, или десяти, с улицы не было видно. Красиво подсвеченный бежевый фасад, швейцары в дверях, огромные стеклянные окна первых двух этажей, аккуратные балкончики пентхауса. Что это за место? Отель Арарат Парк, пока поживешь здесь. Я присвистнул. Это круто, конечно, но подозревая что номера тут не из дешевых. Вообще я планировал снять небольшую квартирку. Не переживай насчет этого. Девушка вытащила из сумочки черную пластиковую карту и протянула мне. Клан все оплатит. Ого, удивился я, разглядывая платиновую кредитку самого известного российского банка. Не думал, что за несанкционированное проникновение к истоку меня ждет такая награда. Не обольщайся слишком сильно. Это не поощрение. Просто, скажем так, инвестиция в будущее. — Ясно, — я расплылся в улыбке. — Видимо, позже от меня что-то потребуется. — В клане все делают общее дело, Кирилл. А благодаря твоим умениям мы сможем решить многие накопившиеся вопросы. Надеюсь, ты ничего не имеешь против? — При таком-то отношении к моей персоне определенно нет. — Отлично. В таком случае до вечера можешь быть свободен. Располагайся в отеле, прогуляйся по магазинам, займись чем-нибудь. Я заеду за тобой к шести часам. И куда отправимся? Обратно к мастеру. Посмотрим, на что ты способен на самом деле».